Глава девятнадцатая. Эрнест поднимает на уши весь торговый центр и полицию. Фельдшер скорой помощи, которую вызвали из-за моей истерики в общественном месте, вкалывает мне успокоительное средство, и я сижу на диванчике в кабинете следователя, свесив голову вниз. Соленые капли образуют причудливые узоры на потертом линолеуме. Гляжу на них и шепотом повторяю: Это моя вина. Это моя вина. Я отвлеклась, засмотрелась в телефон. Мой крошечка, любимка, непонятно где и с кем. Но это моя вина. — Дарья Юрьевна, вы уверены, что не видели никого подозрительного? — напирает следователь с угрюмыми карими глазами. — Виновата я. — Дарья Юрьевна. — Моя вина. — В висках на батом стучит одна и та же фраза. Я зацикливаюсь на ней. — Оставьте ее и займитесь поиском моего сына, — ровно и твердо заключает Эрнест. — Какие наши и ваши дальнейшие действия? — Я отправил своих парней к вашим близким родственникам, друзьям, знакомым. Голос в глухой комнате звучит отстраненно. Даже не распознаю его обладателя. Ориентировки по всем общественным местам разосланы. Все службы подключены к поиску. Сотрудники ГИБДД, таможенники, вневедомственная охрана, даже пограничники получили информацию о пропаже вашего ребенка, Эрнест Михайлович. Если нам поступят сообщения о выкупе или шантаже, что делать? В вашей квартире на данный момент работает опытный персонал. Они устанавливают прослушку телефонных звонков, их отслеживание и прочие необходимые устройства для полного контроля за ситуацией. Главное, не паникуйте». Этого нам сейчас не надо, и не совершайте опрометчивых поступков. Эр тихонько вырукивается. Я понял. Спустя минуту его тяжелая рука обнимает меня за плечи. Он рядышком дышит мне в щёки. Едем домой, девочка моя. Нет! Выдавливай сквозь зубы. Я никуда не поеду без Антошки. Тебе нужно поспать, а мне кажется, чего-нибудь выпить. Он ведь еще не до конца вылечился, и он умрет с голоду. Рыдания вместе с дыханием рвутся наружу. Я выплескиваю их фонтаном, не могу удержать в себе. Эрнест крепче сдавливает мои плечи и насильно вынуждает подняться. Я качаюсь тростинкой. Из тела испаряется вся мощь. Безвольная тряпичная кукла. Эр молча берет меня на руки и идет к двери. «Звоните в любое время дня и ночи». «Конечно», — отзывается безымянный для меня мужчина. «Все вокруг меня безликая серая, Не различаю интерьер людей, не понимая, в какой реальности нахожусь. И в этом только моя вина». Муж толкая дверь ногой, мы входим в квартиру. Сотрудники следственных органов прячут глаза. Им нечего нам сказать. Хочется крикнуть им. «Найдите моего мальчика!» Но из-за лекарства я двух слов связать не в состоянии. На улице идет снег. Пушистые хлопья сыплются с неба и чистым нетронутым полотном покрывают асфальт. Ветки деревьев клонятся под их тяжестью. Задыхаюсь. В горле тысяча лезвий. Сглатываю, чувствую привкус крови. Перемешку со слезами отдает сталью. В груди тоже металл. Расплавленный, адский, горячий. «Пожалуйста, вернись к маме, сыночек». «Антошка!» Плачу и носом в выемку «Наша Эра». Пахнет кондиционером для белья. Плотнее зарываю нос и стараюсь потерять сознание. В машине Эрнеста занимаю местечко рядом с водителем. Он накрывает меня своим пальто, закрепляет ремень безопасности и садится за руль. Мелкие разряды отчаяния добираются до сердца, стискиваю мягкую плотную ткань и кусаю губы. «Антошечка, роднулечка мой!» э -э -э «Эй!» Эр прикладывает бумажную салфетку к моим губам. «Прекрати!» Отняв белый уголок от арта, вижу кровавый след. Кумкой бумажку прикрываю глаза. Жирные слезинки бороздят кожу и падают с подбородка. — Все будет хорошо. Тот, кто похитил Антошку, ответит по полной программе. — Это моя вина. — Ты ни в чем не виновата, поняла меня? Любого ребенка могут похитить. — Эрнест. — Ты меня знаешь. Я порву за вас двоих. Можешь быть уверена, Антошка вернется к нам целым и невредимым. А ублюдки... Руль в его руках трещит, играет с тиснутыми до предела желваками сгущает брови. Его взор распепелит любого. Мне посчастливилось не стать пеплом. Он смотрит в ветровое окно, за которым сменяются городские пейзажи. А я даже не знаю, сколько сейчас времени. В бреду теряю секундам и минутам, плаваю в бескрайнем океане без возможности доплыть до берега. Шух-шух. Эр шух. включает дворники. Снегопад усиливается толстым слоем налипает на стекла. И я вся кутаясь в пальто Эрнеста, желая стать невидимкой. Услышь меня, с нашим малышом все будет хорошо. Но я не слышу. То ли засыпает, то ли тону в бессознательном омуте. Нежинки хаотично кружат, перенося меня в другую вселенную. «Моя вина!» — скрикиваю просыпаясь в своей постели. На соседней подушке никого. Лишь пустой стакан из-под на тумбочке переливается при лунном свете. Я переворачиваюсь на спину и хочу присесть, но голова чугунная. Внезапно дверь в комнату открывается, Эрнест заходит и совсем не ожидает встретиться со мной взглядом. Его белая рубашка наполовину расстегнута, брюки помяты, обоссые ноги. Дополняют контраст всему образу. «Тише, не поднимайся!» Спевает ко мне и присаживается на край матраса, застеленного простынёй молочного оттенка. «Антошка!» Во рту сухая, слова даются с трудом. Эра отрицательно качает головой. Я закрываю лицо руками и зарываюсь в одеяло. «Даш, прошу тебя, будь сильна, я сам уже на грани!» «Это моя вина!» Опять беру за старое. «Малышка моя!» Наваливается сверху и целует, куда придется. Его поцелуй не успокаивает. «Умоляю, держись!» Я вздрагиваю бужу в себе все силы и, резко развернувшись, обнимаю Эрнеста. «Почему так? Почему, Антошка?» — между жадными всхлипами спрашиваю. «У меня много врагов. Решили сломить таким способом». «Он там совсем один, совсем один». Эрнест не отпускает меня, собирает губами мои слезы, шепчет успокаивающие слова. «А я хочу умереть. Прыгнуть со скалы и разбиться. Сейчас привезут наших мам, мы должны держаться вместе». «Хорошо», Еле — еле-еле соглашаюсь я. — А теперь ложись и попробуй поспать еще немного. Не дожидаясь ответа, укладывает в уютное шелковистые объятие постели и произносит. — Я принесу тебе воды и что-нибудь поесть. Он направляется к двери. — Эрнест? — не оборачивается, только подводит подбородок к плечу. — Спасибо. Вы моя семья, я не могу поступить иначе. — Верни его. — Клянусь тебе. Уходит. Я сжимаюсь калачиком и плачу. Мать в пустой комнате может себе позволить пролить хоть тонну слез.